и повернулся на бок, молясь в душе, чтобы больше никогда не наступал рассвет. Глава четвертая. Доктор оказался человеком умным, что отнюдь не облегчало положение. Он простукал её все жиля, послушал сердце, задал со скучающим видом обычные вопросы, явно не придавая им ни малейшего значения. Теперь Жил сидел напротив врача в глубоком кресле в стиле Людовика XIII и пристально смотрел на него в смутной надежде, что эта уверенность, этот безапелляционный тон не прикрывают полного бессилия врача исцелить пациента.